Глава четвертая. Клим Пантелеич потянулся за чашкой кофе. Сделав два маленьких глотка, он поставил фенджану на стол. В памяти вновь всплыли воспоминания недавних событий. После злодейского и бессмысленно жестокого убийства в 1829 году полномочного министра при Шахском дворе статского советника Грибоедова, Здание русской императорской миссии было выстроено на новом месте. Русский посол, тайный советник-хворостовец, происходивший из дворян Полтавской губернии, встретил ардаша очень приветливо. Лысоватый, среднего роста господин 52 лет, с открытым и приветливым лицом, с густыми усами и бакинами, без всяких условностей шагнул навстречу вновь прибывшему дипломату и протянул руку. С первого взгляда было понятно, что Клим Пантелеич произвел на него благоприятное впечатление. Надо признать, что статский советник выглядел безукоризненно. Черный двубортный сюртук с бархатным воротником, обрамленный серебряными знаками с изображением двуглавого орлана венки из дубовых и лавровых листьев, двумя рядами серебряных пуговиц, брюки, жилет к пике, белоснежная сорочка и черный шелковый галстук, фуражка с козырьком из черного сукна с вишневой выпушкой, которую он держал в руках, невысокие сапоги без шпор и шашка офицерского образца. В Персии носить таковую дипломатам дозволялось. Ему особенно шли. Да и сам посол в статскому костюму предпочитал одежду из своего дипломатического гардероба. Его облачение отличалось от сюртука Ардашева, Лишь генеральским продольным шнуром, соответствующим званию тайного советника. После короткого рукопожатия он указал Ордашеву на кресло. Усевшись, Клим Пантелеич вынул из бювара лист гербовой бумаги и протянул посланнику. вельно передать вам. Здесь, ваше превосходительство, указаны мои полномочия». Хворостовец надел очки, прочел и, положив лист на стол, изрек а по мне так и устного сообщения хватило бы. «Ну да ладно», — он махнул рукой. «Им на певческом мосту видней. Стало быть, начнете расследовать убийство Раппа?» «Да, столько непосвященному в теперешнюю персидскую действительность может показаться, что дело сие простое. Обстановка накаляется с каждым днем. Недавно напали на нашего вице-консула в Кенгавере». Господь смилостивился, надворный советник Еремеев чудом жив остался. А вот британского консула в исфагане убили. Покойный англичанин был очень энергичен, даже сумел перетянуть на свою сторону вождей двух местных племен. В случае войны они обещали не нападать на британцев. Туркам, да и немцам это, естественно, не понравилось. В «Назмее» объявили, что, мол, преступник пойман, злодей во всем сознался, но при попытке к бегству был застрелен. Примечание. «Назмее», в переводе с персидского, «полиция». Конец примечания. Им оказался какой-то нищий. Сдается мне, что бедолагу попросту приговорили стать убийцей. Вот я с Генрихом Августовичем уверен, не так все просто. Не спорю, деньги пропали немалые, миллиона рублей золотом и бумагами. Однако никогда еще русских дипломатов здесь не грабили. Убивали? Да, еще со времен Грибоедова. Но не грабили. Господин Раб был очень осторожный человек и кого ни по в свой дом не впускал. А ведь Байков, когда ему надоело ждать, стал стучать в дверь и заглядывать в окна. Там и труп разглядел. А дверь полицейским пришлось взломать. «Следовательно, получается, что убийца, уходя, дверь за собой замкнул, так?» «Вы согласны?» Он воззрился на Ордашева. «Безусловно». «Вот и я про то же!» — горестно вздохнул посол. «Ничего не ясно». «Ничего». Помолчав немного, он осведомился. «А позвольте узнать, какие у вас имеются соображения?» Статский советник пожал плечами. Пока самое общее. Во-первых, персы – народ богобоязненный. На такое преступление могут отважиться лишь самые отчаянные душегубы. Шариатский суд жесток. К нему привыкли за века. И хоть теперь действует суд светский, но до сих пор на площадях плачи за первую кражу отрезают лотом палец до сустава, за вторую рубят руку, за третью – ногу, Непокорным шаху отрезают носы, а особо неисправимо преступникам вспарывают животы. Примечание. Лот, в переводе с персидского, вор. Конец примечания. Я уж не говорю про ее бамбуковыми палками по пяткам. Ну и во-вторых, если представить, что они забрались каким-то образом вовнутрь, зарезали раппа и вскрыли сейф, то, получив такую баснословную сумму, они, поверьте, бежали бы со всех ног, и ни о каком ключе и не помышляли бы. А то ведь входную дверь замкнули. Стало бы действовали обдуманно и, если хотите, дерзко. Вот-вот, именно, дерзко. Это вы точно подметили? Вы считаете, что это дело рук иностранцев? Вполне возможно. Но и местных жителей я бы не стал сбрасывать со счетов. Впрочем, не стоит мои рассуждение принимать всерьез, это всего лишь... Дорожные раздумья, не больше. Что ж, вижу вам по силам любые ребусы и шарады. А их, мне кажется, здесь встретиться немало. Да и не только в этом деле. К сожалению, день ото дня в Персии становится все тревожнее. События не ждут нас, а опережают. Массивные напольные часы из красного дерева пробили десять раз. Они сделали это натужно и вяло, будто исполнение ежечасной обязанности им давно наскучило. Посол поднялся и проговорил извинительным тоном. «Простите, мне надо бы нанавестить французского посланника». Встал и Ардашев. «И еще...» — хозяин кабинета отвел глаза в сторону. «Если вы планируете остановиться в посольстве, то я, к сожалению, смогу предложить вам только одну комнату». «Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. Я привык жить анахаретом. Да и в городе делается невыносимо жарко. Я подыщу что-нибудь в Шах Абдуль-Азиме. Лучше, пожалуй, в Зергенде, рядом с нашей летней резиденцией. Да, вы правы, там будет удобнее». «Вот и прекрасно», — улыбнулся Иван Яковлевич. «Будем соседями. Возьмите Байкова и форт. Пусть он покажет вам подходящие особняки». А вообще-то, если вам понадобятся провожатый с автомобилем, не стесняйтесь, Митрофан Тимофеевич, отныне в полном вашем распоряжении. Благодарю вас. А вы, замечу, хорошо знаете Персию? Я служил здесь почти десять лет назад. Да-да, мне что-то об этом говорили. Вы подали в отставку и вновь вернулись. Что поделаешь, как сказал один восточный мудрец... Не вышло, как мне хотелось, а вышло, как Бог захотел. Вы весьма интересный собеседник. Я, знаете ли, люблю умных людей. Их на земле меньшинство, и потому они обречены коротать большую часть своей жизни в окружении дураков. Грустно, согласитесь. Заходите ко мне во всякое время, когда пожелаете. Честь имею кланяться, Клим Пантелеич. Честь имею, ваше превосходительство. Покинув посла, Клим Пантелеич вернулся в комнату и с удовольствием переоделся все в тот же светлый костюм, в котором приехал. Шляпа и трость для него были более привычны, чем офицерская фуражка и шашка. По тогдашнему правилу, парадный мундир дипломаты не были обязаны носить ежедневно. Это касалось лишь особых случаев, к которым, безусловно, относилось и представление вышестоящему начальству. Оставшееся до конца дня время ушло на поиски дома. И в этом Байков оказал статскому советнику неоценимую услугу. Не успело небо озариться последними кроваво-красными всполохами, как подходящее пристанище нашлось. Им оказался небольшой по российским меркам и огромный по местным пятикомнатный каменный дом в Зергенде с источником воды, именуемым здесь Мерхеном, бассейном, садом и веранды также быстро вездесущий драгоман подыскал климу пантелечу лакея по имени ферох это был невысокий смуглый 33-летний брюнет с хитрыми глазами редкими усами и клиновидной бородкой издалека его можно было бы принять за подростка он как и большинство персов отличался слова охотливостью и улыбаясь при каждом случае называл ардашева «сааб». примечание Саб в переводе с персидского господин, хозяин, применяется по отношению к иностранцу. Конец примечания. В этот момент его радостное лицо со сросшимися на переносице бровями и прямым носом напоминало газанабадский арбуз. Примечание. Газанабад город южнее Тегерана. Конец примечания. Представляясь Радашеву, Ферох с гордостью заявил, что у него шестеро детей и красавица Агди, законная жена, не преминул также упомянуть о том, что за последние лет десять он сделал головокружительную карьеру от продавца Айрана и Мохалеля до письмоводителя у нотариуса и даже газетного репортера. Примечание. Мохалель, в переводе с персидского, посредник, лицо, вступающее за деньги во временный брак с разведенной женщиной, для того, чтобы она после развода с ним могла по законам шариата вернуться к своему прежнему мужу. Конец примечания. Хотя по его худощавости было видно, что ни одно из названных занятий не принесло ему сытой и спокойной жизни. России он почти ничего не знал, за исключением того, что русские дамы, как и все европейки, не только ходят с открытыми лицами, но даже не закрывают руки и лодыжки, а иногда выставляют на показ «О, прости, пророк, вырез на груди». При этих словах он закрывал глаза и мечтательно, будто собирался кушать шолезарт, проводил языком по губам. Примечание. Шолезарт, в переводе с персидского, шафрановый пудинг, сладкий десерт, подается в горячем и в холодном виде. Конец примечания. Ферох носил кола, коричневый ситцевый кафтан с узорным поясом, служившим одновременно и карманами, шальвары и серые гиве. Примечание. Коула, в переводе с персидского, национальный головной убор в виде цилиндрической трапециевидной шапки, чем-то напоминающей папаху, но более высокий. Конец примечания. Он приходил утром и уходил вечером, если, конечно, у Ардашева подолгу не засиживались гости, а такое иногда случалось. Первым статскому советнику нанес визит военный агент Кукота. О появлении русского Серхенга Ферох доложил шепотом и передал визитную карточку. Примечание: Серхенг в переводе с персидского полковник. Конец примечания. Проси, велел Ардаш. В дверях, как в картинной раме, возник подтянутый офицер лет сорока. Его внешность напоминала дамского угодника из нашумевшей фильмы «Жених по объявлению». Тонкие аккуратные усики пирамидкой, черные пронзительные глаза, прямой слегка длинноватый нос, который совсем его не портил, волевой подбородок и зачесанные назад слегка набриалиненные волосы. В левой руке он держал два бумажных кулька. Улыбаясь, полковник представился. «Кукота Корней Ильич». «Кардашев Клим Пантелеевич. А я с гостинцем. Как говорят на Востоке, с пустыми руками в чужой дом не ходят. Благодарю». Клим Пантелеевич вынул бутылку араки и виноград с персиками. «Как вы изволили убедиться из моей карточки, я прозябаю здесь в качестве военного агента. Страна дрень, Людишки, плутые воры». Жара аспидская, скука и почти полное отсутствие нормального женского общества. Словом, ссылка. А тут известие. Из столицы прибыл новый дипломат. И как же после этого не зайти, не познакомиться со счастливчиком, едавшим недавно шансонеточку с гарниром у Кюба? Согласитесь, грех. А вот этого блюда, Корней Ильич, признаюсь, мне так откушать и не довелось. Развел руками статский советник. Недосуга была. А может, пройдем на веранду? Там не так душно. С удовольствием. Дав указание лакею, Рдашев проводил гостя на айван. Усаживаясь в плетеное кресло, полковник расстегнул верхнюю пуговицу белого кителя, положил на соседний стул фуражку и, оглядевшись, сказал. — у вас здесь хорошо. И дом большой, и даже бассейн мрамором выложен. «Не хватает только фонтана», — улыбнулся Ордашев. «Как насчет коньяка?» «Не откажусь». Помолчав немного, гость бросил внимательный взгляд на собеседника и как бы мимолетом проронил. «А вы позвольте узнать, в каком качестве прибыли?» «Провожу расследование по факту убийства коллежского советника Раппа». «Странно». «Простите, а что тут расследовать? Все ясно». Деньги пропали. Ворыки напротив дома местная полиция отыскала зирабук, которым душегубы и перерезали несчастному горло. Примечание. Зирабук — однолезвийный персидский кинжал с прямым клинком. Конец примечания. Это почерк магометанских фанатиков. — Вы считаете, что преступников было несколько? — А как же? «Ни у вас, ни у меня в одиночку не хватило бы сил справиться с Генрихом Августовичем. А вы поговорите с нашим доктором». Он, по-моему, успел осмотреть труп еще до того, как его увезли. Появился Ферох с подносом. На столе выросла откупленная бутылка араки, хамаданские персики, виноград тибризи порезанные дольками наринжи, плитка шоколада эйнем и коньяк. Примечание. Наринж, в переводе с персидского, «дикий горький апельсин». Конец примечания. «Господи, настоящий мартель! А шоколад, как вы умудряетесь сохранять его при такой жаре?» «А это все ферох, он держит его в погребе». Ардашев наполнил рюмки и сказал. «Ну что ж, предлагаю выпить за знакомство». «Отличный тост!» Полковник причмокнул от удовольствия, закусил кислым апельсином, сморщился и, поймав на себе взгляд статского советника, проговорил. Примерно так реагируют на нас европейцы, когда русский медведь вылезает из берлоги и оглядывается по сторонам. Вы так думаете? Я в этом уверен. Нас не столько боятся, сколько опасаются. Кто знает, что можно ожидать от страны, где царит культ водки, кнута и православия где интеллигенция умиляется Достоевским, Толстым и Чеховым, а государь внимает советом неоттесанного сибирского конокрада и прелюбодея. Парадокс, не правда ли? Мы говорим на разных языках, молимся разным богам, а клянемся в преданности одному единственному императору. Россия — огромный Вавилон. Мы более азиаты, чем европейцы. Мы ленивы и неповоротливы. Наши поступки не поддаются логике, и никакие, даже самые прозорливые умы не в состоянии предсказать, что завтра предпримет эта дикая страна, когда в очередной раз протрет заспанные глаза. И от этого господам, живущим по обе стороны Атлантического океана, становится не по себе. Мы, в их понимании, сродни смерчу, землетрясению, Извержению вулкана, которые могут в один миг снести города и целые народы. Словом, все, что встретится на пути. Ардашев слушал полковника с вежливым участием. Военный агент закинул ногу на ногу, достал из серебряного портсигара папиросу и с удовольствием затянулся. Выпустив струйку дыма, он продолжил. «Знаете, я давно болтаюсь за границей и неплохо научился понимать этих немцев, французов, англичан. Они привыкли к спокойной, сытой и культурной жизни. Цветник перед домом, мощеные дороги и ухоженные парки. Даже господин Шаляпин восхищался, что в Париже тротуары моют с мылом. А я в этом не вижу ничего удивительного. Предки сегодняшних Пьеров, Огюстов и Жанов — Веками строили здания своей государственности. Летели головы монархов, день и ночь работала гильотина, поднимались и усмирялись голодные бунты. Но теперь-то все хорошо, и даже очень. Законы действуют, крестьяне богатеют, рабочие живут лучше наших инженеров. А тут, на границе, маячит несметное полчища бородатых азиатов, зависливо поглядывающих через забор на соседей. Да-да, тех самых казаков, которые столетия назад носились на лошадях по Монмартрон-Нагишом, приводя в трепет даже французских проституток. И этот страх нелицемерный. Вот и крутится в их мозгу мыслишка. А может покончить с Россией сейчас, пока она еще не так сильна и образована? И это есть начало первого акта трагедии, которая вот-вот разразится. Осталось только поднять занавес. Но что будет потом, никому неизвестно. Пострадать могут и зрители, и сам постановщик пьес. «Вы правы», — согласился Ардашев. «По-моему, счет пошел на дни, и войны не избежать». «Вот-вот», — кивнул полковник, «и потому у меня к вам, как к патриоту и истинно русскому человеку, просьба». «Не могли бы вы держать меня в курсе производимого вами расследования? Вас это ни к чему не обяжет, а мне поможет глубже вникнуть в суть происходящих здесь вещей. Не откажете в любезности?» «А почему бы и нет?» — пожал плечами Клим Пантелеич. «Не вижу в этом ничего предосудительного. Правда, есть у меня одно правило, которое я никогда не нарушаю. Я не делюсь догадками. Другое дело — факты. Их я не собираюсь от вас скрывать». «Но тогда и вы должны быть со мной откровенны, не так ли?» «Несомненно, а как же иначе?» — обрадовался полковник. «Приятно разговаривать с умным человеком». Кукота с довольным видом допил остатки коньяка и поставил рюмку на стол. «В таком случае, Корнель Ильич, у меня есть к вам вопрос, так или иначе связанный с предметом моего расследования. Я, как вы понимаете, обязан составить полный список лиц, знавших о передаче денег Раппу купцом Веретенниковым. Насколько мне известно, покойный Генрих Августович познакомился с негациантом во время визита в Казвин еще за месяц до своей гибели. А за два дня до убийства Веретенников передал Раппу сумму в полмиллиона золотых рублей. И в тот же день вы тайно встречались с консулом Казвина на Мейдане в Тегеране. И тому есть свидетели. Но Святослав Матвеич чего то не хочет сей факт признавать. К сожалению, он не понимает, что, отрицая его, невольно навлекает на себя пока еще неясные, но все-таки подозрения. И тень этого недоверия одновременно ложится на вас. Однако я надеюсь, что вы проявите благоразумие и откровенность. Рдашев сделал паузу и, устремив на своего визави тяжелый взгляд, спросил. «Извольте пояснить». «С какой целью вы виделись с господином Красноцветовым на базаре 20 июня?» Кукота молча разлил коньяк и выпил свою рюмку, закусив шоколадкой. Подкурил новую папирос, Пуская дым, он откинулся в кресле и заметил. «Вы умеете работать. Здесь всего несколько дней, а уже обзавелись осведомителями. Похвально. Случаем в жандармерии никогда не служили?» «Бог миловал!» — усмехнулся Ардашев. Будто вспомнив о чем-то, военный агент щелкнул крышкой карманных часов и, вставая, изрек. «Вы уж простите меня великодушно, Клим Пантелеич, но мне пора!» Совсем запамятовал. Срочная встреча. Однако мой вопрос так и остался без ответа. Надеюсь, вы найдете время закончить наш разговор. Да-да, несомненно. Неохотно пообещал Кукота и в сопровождении хозяина зашагал к калитке. На улице, увидев проезжающего свободного сурчей, он остановил его и, тут же обернувшись Кардашеву, проронил. «Честь имею». «Честь имею, Корней Лич". Забравшись на сиденье, полковник что-то сказал извозчику на фарси и, пегая, лошадка потрусила по тегеранской дороге. В воздухе повис табачный дым, плывущий невесомой хлопчатой ватой. Постепенно он слился с пыльным облаком, превратившимся в серое пятно, которое скоро становилось все меньше и меньше. Статский советник задумчиво смотрел на удаляющийся экипаж, пока он совсем не скрылся из виду.